Глава 7. Собрать заседание карантинного комитета на следующее утро не удалось. Входящие в него мусульмане были готовы присутствовать, однако французский консул уехал на Крит. Председателя комитета доктора Никаса не было дома, а английский консул, на дружескую поддержку которого Паша весьма рассчитывал, сообщил, что прийти, к величайшему сожалению, не может и назвал к тому какую-то странную причину. Банковский, между тем, сидел в ветхом гостевом доме под охраной. Наконец губернатор пригласил его к себе. «Я вот что подумал. Пока мы ожидаем собрания карантинного комитета, вы, наверное, захотите повидаться с вашим старым стамбульским другом и бывшим партнером, аптекарем Никифоросом. Что скажете?» «Он здесь?» На мою телеграмму он не ответил. Губернатор взглянул на Масхара и Фенди, тихо, как тень притулившегося в уголке кабинета, и только тогда его заметили остальные. «Никифорос сейчас на острове, и отправленные вами две телеграммы были ему доставлены, это нам в точности известно», – заверил Масхара Фенди. Говорил он это совершенно спокойно, так как не сомневался, что банковский паша и сам отлично понимает. Агенты губернатора читают каждую телеграмму, приходящую на остров из-за его пределов. Не ответил же он вам из опасения, как бы вы не припомнили ему. были размолвки по коммерческим и концессионным вопросам», пояснил губернатор. «Но сейчас он ждет своего старого друга у себя в аптеке. Переселившись сюда из Стамбула и открыв у нас аптеку, он прилично разбогател». Банковский Паша и доктор Ильяс отправились к аптекарю. На подступах к площади Христополитисы хозяева лавок Опасаясь, что от яркого утреннего солнца выгорит их товары, выставленные на витринах разноцветной ткани, кружева, привезенные из салоник и из мира готовые костюмы, шляпы-котелки, европейских фасонов зонтики и туфли, растянули над ними полосатые сине-бело-зеленые тенты, отчего улочки казались еще более узкими. Картина, представавшая глазам Банковского и его помощника, очень походила на то, что они видели во многих других городах, куда попадали в самом начале эпидемии. Люди на улицах ничуть не боялись приближаться друг к другу, страха заразиться у них не было. В городе текла своим чередом обычная жизнь. Женщины, прихватив с собой детей, шли за покупками. Уличные торговцы предлагали желающим грецкие орехи, курабье, мингерские чуреки с розовым ароматом и лимоны. Цирюльник молча брил элегантно от этого клиента. Мальчишка-разносчик торговал Афинскими газетами, прибывшими с последним пароходом. Квартал выглядел богатым. Разнообразие товаров, которые предлагали греческим буржуа здешние лавочки производило впечатление, и Банковский Паша подумал, что дела у его старого друга, аптекаря Никифороса и впрямь, должно быть, идут неплохо. Никифорос был уроженцем Менгера, но 25 лет назад, когда с ним познакомился Банковский, жил в Стамбуле, Каракёе, где держал небольшую аптеку с гордой вывеской «Фармаси Никифорос». В помещении за аптекой, где когда-то была кухня, Никифорос устроил свою мастерскую. Там он готовил крем для рук на розовой воде и зеленые мятные постилки от кашля, которые затем сбывал в портовые города и даже, благодаря интересу Абдулхамида к строительству железных дорог, в некоторые отдаленные вилоеты. По-настоящему сблизила двух молодых фармацевтов работа в Стамбульском фармацевтическом обществе, которое они вместе учредили в 1879 году, когда еще живы были горькие воспоминания о поражении в войне с Россией 1877-1878 годов, о потере территории и о толпах беженцев. В скором времени в обществе числилось уже более 70 членов, большинство которых были греками. Такие организационные успехи и образовательная деятельность общества привлекли внимание молодого султана Абдулхамида. Тот стал давать Банковскому, отца которого знал лично, разные поручения, например, произвести анализ питьевой воды в Стамбуле или подготовить доклад о болезнетворных микроорганизмах. В те годы абдул -Хамид мечтал наладить в своей империи фабричное производство взамен кустарного и, в частности, задумался о производстве розовой воды. В Стамбуле это был освещенный веками семейный промысел. Розовую воду изготовляли дома из цветов, выращенных в собственном саду и в небольших количествах, чтобы потом добавлять в варенье и сласти или использовать для других личных нужд. «Нельзя ли, — размышлял султан, — наладить производство этого традиционного для османов продукта в гораздо более значительных объемах, устроив фабрику европейского типа и предварительно изыскав возможность выращивать необходимое количество роз. И Абдул-Хамид поручил молодому расторопному фармацевту Банковскому подготовить доклад по этому вопросу. В течение месяца Банковский Бей составил план строительства в Стамбуле фабрики способные производить розовую воду большими партиями. Подсчитал, во что это обойдется, и подробно объяснил в докладе, почему огромные сады, способные поставить тонны розовых лепестков, которые потребны для подобного производства, если не брать питомники в Бейкозе, можно разбить только в 29-м велоете Османской империи на острове Мингер. Работая над докладом, Банковский, разумеется, обращался за сведениями и советами к своему другу, уроженцу Менгера, Никифоросу, который производил из выращенных на острове Рос крем для рук. В скором времени султан вызвал обоих к себе и спросил, действительно ли, как написано в докладе на острове Менгер, произрастает сорт Рос, чьи лепестки особенно богаты эфирным маслом и обладают особым, глубоким и сладким ароматом, и правда ли, что из них можно в изобилии производить розовую воду? Получив от трепещущих перед его величеством фармацевтов, католика и православного, утвердительный ответ, султан вышел из кабинета, где проходила аудиенция. Спустя какое-то время посыльный принес известие о том, что его величество жалует господам Банковскому и Никиферсу концессию на выращивание роз в Велоете Мингер. И поставку сырья для производящей розовую воду фабрики, которая по приказу Султана будет построена в Стамбуле. Концессионеры освобождались от уплаты налогов с прибыли. Никифрос отнесся к привилегии, дарованной Абдулхамидом, куда серьезнее, чем Банковский. В следующем году он основал на Мингере компанию для производства розовой воды. Банковский, вложивший в предприятие 10 золотых лир, Управлял ее делами в Стамбуле и налаживал отношения с Министерством торговли и сельского хозяйства. Первый же год удалось правильно организовать дело в том, что касалось культивирования роз. Банковский познакомился с бежавшим после войны с Балкан в Стамбул крестьянином, который знал все об этих цветах и о том, как их выращивать, и пригласил его переехать на Мингер со всей семьей. Однако дело застопорилось, когда Банковский и Бей неожиданно пал у султана в немилость. На первый взгляд, вся вина его состояла в том, что однажды, беседуя с двумя врачами и одним фармацевтом, которые коротали время за чтением книг по Стамбульской аптеке Апери», как два вольнодумных журналиста, из коих один по совместительству был полицейским осведомителем, он с видом человека много знающего оборонил. Его Величество беспокоит левая почка, через 38 лет. Абдул-Хамид умрет от того, что откажет почка, причем именно левая. Разгневало султана не столько то, что о его недомогании стало известно, сколько небрежность, с какой Банковский упомянул его почку. Упомянул походе, просто к слову пришлось. Однако настоящей причиной опалы Станислава Банковского был неожиданный успех созданного им фармацевтического общества, объединявшего сторонников современной постановки аптекарского дела. В те годы аптеки современного типа, созданные людьми, получившими медицинское образование, конкурировали с актарами, зелейниками, знахарями и травниками, которые продолжали торговать дедовскими мазями, специями, травами, корешками, а также ядами, опиумом и другим дурманом. По предложению Банковского – поддержанному тогда еще благосклонным к нему Абдул-Хамидом, был принят новый аптекарский устав, запрещавший Актарам продавать ядовитые, дурманящие и вредные для здоровья вещества даже по рецепту. Потеряв значительную часть дохода, Актары, по большей части мусульмане, не пожелали с этим смириться и завалили султана доносами, как за подписью, так и анонимными. «Нас, мусульман, притесняют, писаляне». Ох, неспроста греки-аптекари хотят прибрать к рукам торговлю ядом и опиумом. Дурные у них намерения. Эти доносы на некоторое время сбили султана с толку. А тут еще Банковский разгневал его своей болтовней. Некоторое время Абдулхамид не желал и слышать о нем. но а лет через пять смягчился. За Банковского многие просили. Вернул ему свое доверие и стал давать различные поручения провести, к примеру, анализ воды в озере Теркос, установить, почему позары каждое лето происходит вспышка холеры, составить список произрастающих в саду вокруг дворца Елды страв, трав, которые можно использовать для приготовления ядов, или доложить о том, какие недорогие европейские средства из числа новых можно использовать для обеззараживания воды источника Замзам. -зам. За пять лет опалы Банковский отдалился от Никифороса, тем более, что тот продал свою лавку в караоке и вернулся на родной Менгер. Теперь же, стоя на площади Христополитиссы, перед роскошной витриной огромной аптеки с вывеской «Никифорос Лудемис Фармасьен Банковский Паша порадовался за старого друга. На самом видном месте в витрине красовалась феска с изображенной на ней розой который Банковский помнил еще по Стамбулу. Никифорос выставлял ее в витрине в качестве опознавательного знака, чтобы его аптеку могли найти неграмотные обладатели рецептов. Вокруг были расставлены изящные бутылочки и баночки со средствами на основе розовой воды Никифороса, рыбьим жиром, камфорой, глицерином и послабляющей минеральной водой источника гуниядиянос, разнообразные лекарства – в том числе заказанные в Германии аспирин, швейцарский шоколад, французские консервы и минеральная вода Эвиан и Виттель, английские одеколоны Аткинсона и еще много товаров, доставленных из Афин. Словом, выглядела витрина нарядно и красочно. Хозяин аптеки, приметив двух особенных посетителей, восхищенно рассматривающих витрину, вышел на улицу, пригласил гостей войти, усадил их, все это время стараясь не подходить к ним слишком близко и велел помощнику подать кофе. И между старыми друзьями сразу завязалась оживленная беседа, словно с их последней встречи и не прошло столько лет. Обменявшись несколькими приятными воспоминаниями, они, наконец, перешли к делу. «Губернатор Самий Паша сказал, что вы не хотели со мной встречаться. Так ли это?» – уточнил Банковский Паша. Господин губернатор меня недолюбливает. Я ведь давно уже не имею никакого отношения к концессии, много лет назад пожалованные нам его величеством. А вот оцените-ка продукцию компании, которую мы с вами вместе когда-то создали. Первым делом Никифорас принес розовую воду в высоких изящных бутылочках, заказанных им в Стамбуле. Потом пришел черед крема для рук, мази разноцветного мыла с розовым ароматом и розовой эссенцией во флаконах с распылителем. Мази нашей марки уступает в популярности только продукции Эдхема Пертева. В Стамбуле наш крем для рук пользуется большим спросом не только среди посетителей греческих аптек, но и у дам мусульманского вероисповедания. О том, что говорилось в аптеке Никифороса во время этой встречи, мы знаем благодаря осведомителю надзорного управления который сидел в соседней комнате и позже записал все услышанное слово в слово. Похвастав коммерческими успехами в портовых городах Восточного Средиземноморья, Никифорос с гордостью открыл главную причину, по которой дарованная Абдулхамидом концессия принесла ему столько денег. Разводившие розы мингерские крестьяне в большинстве своем предпочитали продавать урожай компании роза Мингера, то есть ему и его сыновьям. Еще в Стамбуле Никиф разженился на девушке гречанке по имени Мариантис, тоже родом с Менгера, и она подарила ему двух сыновей. Старший Тадорис сейчас управлял фермой на севере острова в деревне Пергала, а младший Апостол руководил Афинским отделением компании. Это же просто замечательно! Вы перерабатываете местное сырье, продаете его за пределами острова, а деньги приходят сюда на Менгер оценил Банковский Паша. От чего же губернатор вами недоволен? В горах вокруг Пергала бесчинствуют враждебные друг другу шайки греков и мусульман. Стычки, перестрелки, налеты. И когда греческий разбойник Павла, герой местных крестьян, заглядывает к нам на ферму и требует дани, мой сын не может ему отказать. Если откажет, ферма и трех дней не простоит, сожгут. А могут и убить кого-нибудь. Всем известно, что этому негодею Павла нравится убивать османских чиновников, угонять девушек из мусульманских деревень. Они, мол, на самом деле силы, обращенные в ислам гречанки. А если кто ему не угодит, может и глаза выколоть, уши отрезать. И губернатор не в силах изловить этого Павла. Его превосходительство. Тут аптекарь Никифорос подмигнул гостям и кивком указал на соседнюю комнату давая понять, что разговор слушают. Поддерживает в борьбе против Павла бешеного шейха Теке Таркапчилар, что находится в мусульманской деревне Небелер, неподалеку от Пергала, и его воспитанника, разбойника Мема. Этот Мема головорез не хуже Павла, да к тому же фанатик. Покарал мусульманина, открывшего в Рамазан свою харчевню, Боже мой, воскликнул Банковский Паша, с улыбкой взглянув на доктора Ильяса. Что же сотворил Мема? В городке Думанлы один повар открыл свою харчевню в обед, и мема, в назидании и устрашении местным жителям, отстегал его кучерским кнутом. И что же, мингерские мусульмане, чиновники, уважаемые семьи попустительствуют подобным бесчинствам? Какая разница! Равнодушно проговорил аптекарь. Бывает, что и побронят его. Негоже, мол, так поступать доброму мусульманину. Но этот мем им нужен, как у на Павла. А то, пока пришлют войска из Арказа, много времени пройдет. Губернатор только вот что делает. Отмечает греческие деревни, где поддерживают разбойников, и просит, чтобы летом к острову подошли броненосцы Махмудие и Архание и обстреляли эти деревни из пушек. К счастью, чаще всего кораблей не приходят. «Да, положение у вас и вправду затруднительное», согласился Банковский Паша. «Но ваша аптека, как я посмотрю, процветает?» Лет 30-40 назад в мире узнали о розовом мингерском мраморе, известном также как Менгерский камень. Четверть века не падал на него спрос. Вы наверняка об этом слышали. Наш мрамор грузили на корабли и везли продавать в Америку, в Германию, в 80-е годы в городах, где холодные зимы, Чикаго, Гамбурге, Берлине, тротуары мастили камнем, добытым в наших горах, поскольку было известно, что он не обледеневает. В те времена торговля с Европой шла через Измир. За последние 20 лет спрос на менгерский камень упал, а вот наши товары в Афинах покупают очень охотно. Греция нам помогает. Афинские и европейские дамы умощают свои ручки душистым розовым кремом, используют его, можно сказать, как дорогой парфюм. А между тем в Стамбуле розовая вода стоит гроши, ее можно купить в любой кондитерской. Я вижу, что концессия на ее производство вас по-прежнему не интересует. Стало быть, вы и вправду, как говорят, прибыли сюда, чтобы бороться с чумой». Зараза успела распространиться, потому что ее скрывали, сказал Бланковский паша. И вот-вот вспыхнет эпидемия, нежданная, как гибель крыс. Вам не страшно? Мы на пороге большой беды. Но я не могу ее в живе себе представить, и потому, дорогой друг, говорю себе, что, наверное, ошибаюсь, запрещаю себе думать о том, что нас ждет. Новоявленные тарикаты, при попустительстве господина губернатора, набрали такую силу, что я боюсь как бы теперь взбалмошные невежественные шейхи не помешали осуществлению карантинных мер эти ничтожные шейхи будут делать все чтобы сорвать карантин и спокойно торговать своими бумажками и амулетами банковский паша достал из кармана амулет я снял это спокойного тюремщика сообщил он не бойтесь я обработал бумажку дорогой станислав Но ведь вы лучше всех знаете. Чтобы человек заболел чумой, его должна укусить крыса или блоха. Или это не так? Может ли человек заразиться от другого человека без посредства крысы? Могу ли я заразиться от этого амулета? В прошлом году на венецианской конференции даже самые маститые, самые сведущие врачи не рисковали утверждать, что чума – не передается от человека к человеку через прикосновение или по воздуху с капельками слюны. И раз утверждать этого нельзя, средства для борьбы с этой напастью остаются прежними. Изоляция, карантин и истребление крыс. Вакцину от чумы пока не создали. Французы и англичане работают над этим. Посмотрим, что у них выйдет. В таком случае, да помогут нам Христос и Пресвятая Дева Мария вздохнул аптекарь. Церковные колокола начали вызванивать полдень. «Есть ли у вас крысиная трава?» поинтересовался Банковский. «Чем на острове их травят? Мышьяком?» «В аптеках есть цианиды из мерзкого производства. Стоят недорого. Одной коробки хватает на семь-восемь недель. Если у кого в доме появляются крысы, хозяева покупают в зеленой лавке какие-нибудь... Растительные снадобья или отраву с мышьяком и сами раскладывают. Есть и фосфорные растворы. В аптеку Пелагос их доставили на последнем пантелеймоновском пароходе из Греции, а в Дафне — товар из Салоник. Можете ими воспользоваться. Вы химик, так что в ядах лучше меня разбирайтесь. Два старых друга обменялись долгим загадочным взглядом. Банковский пошав, вдруг остро почувствовал, как сильно отдалился от друга за эти годы, какое большое место заняла в его жизни служба Абдулхамиду и Османской империи. Однако, прочтя письма по Кизе Султан, вы поймете, что это не совсем верно. Банковский не мог угадать чувства Никифорса, не мог допустить, что грек уже ничто не связывает ни с Султаном, ни с Стамбулом. «В те дни, — продолжил Никифорос, — Когда город наводнили обезумевшие крысы, которые позже сами собой подохли, никто не интересовался ни крысоловками, ни отравой. Но теперь, когда поползли слухи о чуме и стали рассказывать, что в Измире крыс истребляли, невестка одного из здешних богачей, Ян боедакиса приобрела две крысоловки из Салоник. Да еще садовник Франгискосов купил ловушку с пружинкой, которую смастерил наш плотник Христа. «Попросите Христа, чтобы сделал как можно больше таких ловушек», — взмолился Банковский. «Если вы закажете крысоловки на Крите или в Измире, скоро ли их доставят?» После того, как пошли слухи о карантине, рейсовые пароходы стали к нам заходить реже, а вот не рейсовые чаще. Некоторые богатые семьи уехали, испугавшись, что после объявления карантина сбежать с острова уже не смогут, а иные и не приезжали. «Скрыто крысину отраву придется ждать один день», Из Измира два, скорее всего. Вы, как аптекарь, можете понять, что скоро болезнь начнет косить всех подряд, в больницах не будет хватать коек, врачи собьются с ног, не успевая обойти всех больных, а могильщики устанут копать могилы. Но в Измире вы легко и быстро справились с эпидемией. В Измире мы с греком Лазаридисом, владельцем самой большой в городе аптеки, и с хозяином аптеки Шифа, мусульманином Сели и подумали, что делать. Вместо того, чтобы обвинять друг друга, обсудили, какие совместные действия принесут успех. Из чего на острове удобнее всего приготовить обеззараживающий раствор. Военные в гарнизоне готовят его для своих нужд из извести. Для обработки государственных учреждений привозят из Стамбула через Измир дезинфицирующие средства в бочонках. А хозяева некоторых гостиниц и ресторанов Заказывают их в Стамбуле в аптеке Николаса Агапидиса, в других гостиницах и ресторанах приятно пахнет лавандой, от чего создается впечатление, будто там все продезинфицировано и чисто, но по правде говоря я не знаю, достаточно ли вы в их ароматном растворе алкоголя, чтобы убить возбудителя чумы, и есть ли от него хоть какой-то толк. Господин Митцес, хозяин аптеки Пелагос, состоит в карантинном комитете. Эти отели, что покупают дезинфицирующие растворы у него по приемлемой цене, получают от комитета послабление. «А у вас есть медный купорос?» «У нас его называют «глаз камнем». Я за день могу собрать по другим аптекам столько, сколько будет нужно его превосходительству для приготовления раствора. Однако не думаю, что с началом карантина нам удастся обеспечить бесперебойные поставки».